Глава 27 На шестой день были назначены губернские выборы. Залы, большие и малые, были полны дворян в разных мундирах. Многие приехали только к этому дню. Давно не видавшиеся знакомые, кто из Крыма, кто из Петербурга, кто из заграницы встречались в залах. У губернского стола под портретом государя шли прения. Дворяне и в большой, и в малой зале группировались с лагерями и по враждебности и недоверчивости взглядов, по замолкавшему при приближении чуждых лиц говору, потому что некоторые шепчась уходили даже в дальний коридор, было видно, что каждая сторона имела тайны от другой. По наружному виду дворяне резко разделялись на два сорта — на старых и новых. Старые были большую частью или в дворянских старых застегнутых мундирах со шпагами и шляпами, или в своих особенных флотских, кавалерийских, пехотных выслуженных мундирах. Мундиры старых дворян были сшиты по-старинному, с буфочками на плечах, они были очевидно малы Короткие в талиях и узкие, как будто носители их выросли из них. Молодые же были в дворянских расстегнутых мундирах с низкими талиями и широких в плечах с белыми жилетами или в мундирах с черными воротниками и лаврами шитьем Министерства юстиции. К молодым же принадлежали придворные мундиры, кое-где украшавшие толпу но деление на молодых и старых не совпадало с делением партий. Некоторые из молодых, по наблюдениям Левина, принадлежали к старой партии, и некоторые, напротив, самые старые дворяне, шептались со Свияжским и, очевидно, были горячими сторонниками новой партии. Левин стоял в маленькой зале, где курили и закусывали, Поле группы своих, прислушиваясь к тому, что говорили, и тщетно напрягая свои умственные силы, чтобы понять, что говорилось, Сергей Иванович был центром, около которого группировались другие. Он теперь слушал Свияжского и Хлюстова, предводителя другого уезда, принадлежащего к их партии. Хлюстов не соглашался идти со своим уездом просить Сниткова баллотироваться, а Свияжский уговаривал его сделать это, и Сергей Иванович одобрял этот план. Левин не понимал, зачем было враждебной партии просить баллотироваться того предводителя, которого они хотели забаллотировать. Степан Аркадьевич, только что закусивший и выпивший, обтирая душистым батистовым с платком рот, подошел к ним в своем камергерском мундире. — Занимаем позицию, — сказал он, расправляя обе бакенбарды. — Сергей Иванович? И, прислушавшись к разговору, он подтвердил мнение Свияжского. — Довольно одного уезда, а Свияжский уже очевидна оппозиция, — сказал он всем, кроме Левина, понятные слова. «Что, Костя, и ты вошел, кажется, во вкус?» — прибавил он, обращаясь к Левину и взял его под руку. Левин и рад был бы войти во вкус, но не мог понять, в чем дело, и, отойдя несколько шагов от говоривших, выразил Степану Аркадьевичу свое недоумение, зачем было просить губернского предводителя. «О, святая простота!» — сказал Степан Аркадьевич, и кратко и ясно растолковал Левину в чем дело. Если бы, как в прошлые выборы, все уезды просили губернского предводителя, то его выбрали бы всеми белыми. Этого не нужно было. Теперь же восемь уездов согласны просить. Если же два откажутся просить, то Снитков может отказаться от баллотировки. И тогда старая партия может выбрать другого из своих, так как расчет весь будет потерян. Но если только один уезд Свияжского не будет просить, Снитков будет баллотироваться, его даже выберут и нарочно переложат ему, так что противная партия собьется со счета, и когда выставят кандидата из наших, они же ему переложат. Левин понял, но не совсем. И хотел еще сделать несколько вопросов, когда вдруг все заговорили, зашумели и двинулись в большую залу. Что такое? Что? Кого? Доверенность? Кому? Что? Опровергают? Недоверенность? Флерова не допускают? Что же? Что под судом? Это к никого не допустят, это подло! Закон! слышал Левин с разных сторон и вместе со всеми торопившимися куда-то и боявшимися что-то пропустить, направился в большую залу и теснимый дворянами приблизился к губернскому столу, у которого что-то горячо спорили губернский предводитель, свияжский и другие коноводы.